Глава 14. «Федька, слева!» После этого выкрика цыган шустро довернул ствол пулемета и выпустил экономную очередь в мелькнувшие возле углового дома фигурки. Видно было, как от стены полетела пыль, и один из карателей упал. Но еще трое успели заскочить за укрытие. Осторожно выглядывая в окно, я мрачно констатировал, «Мля, до хрена их и там уже накопилось. Человек десять не меньше. Смотри, Федь, дуриком через пустырь они не попрут. А вон там, слева, попробуем просочиться. Поэтому на тот сектор основное внимание. Кстати, как у тебя с патронами?» Бывший прапорщик, сверкнув белозубой улыбкой, особенно контрастной на чумазой физиономии, ответил. «Нормально, командир, хватает!» «Это хорошо, хоть одной головной болью меньше». Но давят нас, мама, не горюй. Вон, всюду бой идет. А возле здания мэрии еще и густые черные клубы дыма вверх поднимаются. По слухам, там проскочивший вражеский БТР сожгли. Кстати, на нашем участке тоже клювом не щелкали, и в доказательство тому раскорячившийся в начале улицы Хамби с дыркой в борту. Плохо только, что парень-гранатометчик, заваливший пиндосовский вездеход, Так и остался лежать в полисаднике. Не успел уйти после выстрела, и каратели его подловили, накрыв дружным залпом из подствольников. Ха, каратели. Такое впечатление, что наша разведка несколько промахнулась, и против нас сейчас воюют не менее пары рот южно-регионального спецназа «Бокс». Да и полиции хватает. Одно утешает — вся эта шобла действует без средств усиления. То есть без танков и артиллерии. Вертушек, что характерно, тоже не наблюдается. Это, разумеется, очень радует, так как с полковыми калибрами нас бы быстро в пыль раскатали. Но врагов тупо больше, и они напирают со всех сторон. Взяв заречное в полукольцо, пытаясь оттеснить его защитников к центру станицы. Поэтому моей группой усилили бойцов, которые расположились в недостроенной трехэтажке. Место оказалось, что надо. Отсюда открывался прекрасный обзор, и мы могли контролировать не только подходы к дому, но и прикрывать стратегически важный перекресток, по которому нет-нет, да и проскакивают машины, развозящие подкрепления и боеприпасы смирновцам. Одно плохо, эта позиция хороша ровно до тех пор, пока не начнется артобстрел, или пока противник не подгонит танк на прямую наводку, тогда нас быстро выкурят. Но пока ни того, ни другого не видно мы здесь крепко стоять будем. А ведь еще во вторник ничто не предвещало столь грандиозной дупы. Да, ничего не предвещало, хотя иных событий хватало. Тогда, сидя на базе, мы дожидались приезда Еремина. И я раскололся по полной. Да уж, надо было видеть глаза командира, когда он получил из первых рук наглядное подтверждение теории множественности миров. Обычно спокойный Павел Викторович минуты две разговаривал исключительно матом, сбрасывая зашкалившее удивление. Но потом подключились чекисты, направив беседу в более конструктивное русло. Правда, вскоре они впали в сильную задумчивость. Это когда я сообщил, что за мной не стоят ни государства, ни какая-либо организация. То есть вообще никого, кроме старого ученого и обремененного семьей выходца из их же мира. Выражение лица Придилина при этом известии стало просто неописуемое. Он был похож на невесту, которой монументальная служащая ЗАГСа сообщила о внезапном бегстве жениха. Да и остальные их новость настолько ошандарашила, что допрос на какое-то время увял. Но потом, встряхнувшись, тихушники снова принялись за дело. Профессионалы, что с них взять? И Игорь сразу отыгрался за свой короткий ступор. Щелкнув пальцами, он воскликнул. Вот оно в чем дело. А я-то все голову ломал. Ну для чего тебе Еремин понадобился? Зачем ты так настаивал на его присутствии? Теперь все понятно. Опасался, небось, что мы тебя растрясем, а потом в расход пустим. А Павел Викторович страховкой выступал. Я лишь руками развел. А Артур, осторожно, потрогав шишку на голове, задумчиво протянул. Похоже, не все так гладко в вашем датском королевстве, если у тебя такие мысли появлялись. Пришлось огрызнуться. В нашем, так же, как и в вашем, из одного корня растем. Тут в лес Мухин. Корень может быть и один, да поросль разная. Раньше, конечно, всякое бывало, но теперь мы ценить людей научились. Во всяком случае, своих секретоносителей превентивно не шлепаем. Презилин легким хлопком по столу прекратил разборку: Отставить спор, мечуринцы юные. Позже разберемся, где вершки, а где корешки. — Мне другое несколько неясно. — Сергей, почему ты вообще решил примкнуть к сопротивлению? — Нет, сейчас-то оно понятно. Невеста в колхозниках, личный счет к демократам, боевые друзья. Но что тебя вообще толкнуло на этот шаг? Первопричина. Дело-то у нас, как ни крути, смертельно опасное. А на юношу бледного, со взором горящим, ты вовсе не похож. Я смущенно хмыкнул. Врать, я себя пяткой в грудь. И изображая белоконного рыцаря, исключительно по велению сердца, вступившегося за угнетенных соотечественников, не хотелось. Поэтому сказал как есть. Узнав о моих разногласиях с мстительными арабами, корыстными чеченцами и совете профессора, Игорь облегченно выдохнул, выразившись в том смысле, что теперь все встало на свои места. А то поначалу с ним, дескать, чуть когнитивный диссонанс не приключился». Кстати, информация о моих личных проблемах привела к интересному результату. Оно и так было понятно, что теперь я буду плотно взаимодействовать не с Ереминым, а с чекистами. Но вот то, что после известия о заморочках Корнева командир с контрразведчиками коротко переговорили и решили посвятить в тайну цыгана с чижом, стало для меня очень приятной неожиданностью. Причем Павел Викторович сам предложил сей вариант. А тихушники быстренько согласились. «Ну, правильно». Разного рода аналитиков у них хватало, а вот с грубой силой для прикрытия будущих разведчиков параллельной реальности дело обстояло не очень. То есть присутствовал кадровый голод, прямо как в «Импеле». А под эту лавочку удалось даже выбить к себе в команду Костю Дубинина. Что поделать, нравился мне этот парень, да и в деле проверен. Ну а после командирских решений в комнату были приглашены мои ребята. Самое смешное, что они даже не очень удивились — узнав, кем на самом деле является их группник. Во всяком случае, и ступор у мужиков длился недолго, и потрясенных матов не последовало. Возможно, присутствие начальства помешало. Ваньки просто брови уехали куда-то под чупчик, да там и остались. Фёдор же оказался более говорливым. Он некоторое время переваривал сказанное, а потом, просветлев физиономии, ткнул в меня пальцем и торжествующе произнёс. «Старлей, говоришь? Грушник?» — Да я давно понял, что с тобой что-то не так. Тёртого жизнью прапорщика не проведёшь. Мы старшего по званию нутром чуем. но столь смелое заявление, лишь хмыкнул, приказал вновь прибывшим сидеть молча и начал, как он выразился, краткий опрос. Двухдневный, мле. С перерывами на пожрать и немного поспать. Правда, Ерёмин с Мухиным убыли уже к вечеру первого дня, прихватив с собой кукшу. Но и оставшихся вполне хватило для того, чтобы у меня мозги закипели. А когда я уже думал, что отстрелялся, появился Костя Дубинин. И так как его тоже надо было уводить в курс дела, говорильня началась сначала. Только рано или поздно все заканчивается. И вот во вторник мы всем гамузом загрузились в УАЗик, начали движение в сторону Михеевки. Да уж... Я было думал, что Игорь сначала представит меня перед высокого начальства. Глядишь, и самого легендарного генерала Смирнова удостоюсь лицезреть. Но он ограничился лишь приватным телефонным разговором с неизвестным абонентом. И именно после этого разговора было озвучено решение выдвигаться к порталу. Ну понятно, похоже, в руководстве подполья для начала желали убедиться, что турник на самом деле существует, И Корнев действительно является пришельцем из параллельного мира, а не странной биологической аномалией. Но так как выехали мы уже после обеда, то к исходу дня были только на полпути к цели. Поэтому остановились на ночь вместе под названием Заречная. М да, населенный пункт тот еще. Некогда богатая и большая станица с преобладающей застройкой двух- и трехэтажных кирпичных домов при новой власти быстро пришла в упадок так как люди в поисках работы разбежались кто куда. Но потом начался обратный процесс. Это как раз когда военизированные колхозники стали оседать на земле. Они постепенно наладили жизнь, и теперь здесь, помимо небольшого мясокомбината, функционируют овощи консервные и молочный заводы. А еще эта станица является одним из опорных пунктов движения сопротивления. И я лично знаком с шестью мужиками именно из Заречного, которая входит в состав боевых подразделений Вимпела. А ведь это только спецназ под пули. Сколько же тут проживает простых бойцов, бог весть. Предилин, правда, никак не прояснил мой вопрос, сказав лишь, что в этой станице все контролируют наши люди, включая мэра и полицию. Вот у одного из этих самых наших людей мы и заночевали. Спали замечательно, хотя чего бы не спать сытым да довольным. Но вот пробуждение вышло неожиданным. Сначала сквозь сон услышал трель телефонного звонка, а затем бу-бу-бу разговора. Звонили явно не мне, поэтому я лишь перевернулся на другой бок, снова провалившись в сон. Только вот долго храпеть не дали, так как через какое-то время был разбужен командой «Подъем, мужики!». Открыв глаза и машинально глянув на часы, отметил, что еще и шести утра нет. А источником беспокойства стал наш хозяин, Митрич который, стоя в проеме, словно статуя свободы, только у него вместо факела была керосинка, добавил. «Циркулярно получен сигнал Заря!» Придилен от этих слов взлетел, будто его шилом ткнули. И, прыгая на одной ноге, стал натягивать штаны. Мы тоже подскочили. Но еще бы. Ведь Заря означает не просто приведение сил в полную боевую готовность, но и начало выполнения конкретной задачи. Я не знаю, что за планы начинают работать у местных подпольщиков, но вот наша группа, получив подобное сообщение, должна была немедленно выдвигаться в направлении подкумок, где, соединившись с группой «Стрелка» и «Клима», оседлать дорогу подкумки «Дуборицкая», после чего держать ее до получения нового приказа, не допуская прохода сил полиции или бюро к станице. Загвоздка в том, что мы из состава сил спецназа сопротивления. Нынче прикомандированы контрразведки, и что делать сейчас, пока не ясно. И главное, уточнить оказалось не у кого. Хозяин, хлопнув дверью, куда-то убежал. А Игорь схватился за свой хитрый телефон. Выставленный ладонью, присек наши вопросы, после чего, набрав номер, стал ждать ответа. Ждал долго. Не дождавшись, ругнулся и снова набрал. В этот раз, судя по всему, успешно, так как контрик, облегченно выдохнув, начал говорить. Здесь Фогот 8375741. Прошу переключить на гамму 2. Пауза между фразами длилась заметно дольше, но в конце концов неведомая гамма откликнулась. Придерин вновь повторил свои математические заклинания и объявил. Фагот с объектом тени группы поддержки находится в пункте 211. Прошу подтверждения зари и уровня оповещения. Алло, алло. Тфутти. Игорь, убрав трубку от уха, удивленно посмотрел на ее экран, пробормотал, что за ерунда, и опять принялся терзать коммуникатор. Но безуспешно. В конце концов, сдавшись, он раздраженно сунул телефон в карман, буркнув при этом. «Глухо, как в танке! Черт!» Я, оглянувшись на стоявших за спиной мужиков, озвучил общий вопрос. «Чего ругаешься-то?» Игорь, не переставая задумчиво морщить лоб, изрек. «Да все как-то непонятно. Сигнал мне подтвердили, но уровень назвать не успели. Связь пропала. И ведь вроде в ближайшее время настолько резких телодвижений не ожидалось. Ладно, я буду пробовать дозвониться, а пока время терять не будем. Давайте завтракать и собираться. Думаю, денек предстоит еще тот». Все с этой мудрой мыслью согласились и переместились на кухню. Само собой, за завтраком разговор вертелся вокруг зари и, так как никто не мог понять. Она объявлена по области, регионально или вообще, по всей стране. Ну, предположение насчет всей страны после недолгих обсуждений было отвергнуто, так как Дубинин глубокомысленно произнес. «Насколько мне известно, у нас обычно все подобные дела совершаются в конце лета или осенью. То есть желательно после уборки урожая. Во-первых, традиция. А во-вторых, чтобы зимой зубы на полку, с голодухи не складывать. А сейчас весна». Приделин его поддержал, объяснив, что в центре еще 10 дней назад ничего подобного не готовили. Я удивился. — А из-за чего еще «Зарю» могут объявить? Игорь пожал плечами. — Информации нет, поэтому можно лишь предполагать. Ну, к примеру, с Каганата или с Эмирата пошла в набег особо крупная банда. В пару тысяч голов. И вояки их не смогли удержать. Поэтому было решено вооружать людей. — А как же бокс? Они ведь тогда махом вычислят всех здешних колхозников. Значит, другого выхода не было. Тут не выдержал чиш. Да что мы гадаем. Попробую Митричу позвонить. Он-то, наверное, уже в курсе. на очередной раз достал телефон и, продемонстрировав нам экран, на котором мигал сигнал поиска сети, пояснил. "Зона до сих пор нет. Так что сидим ровно и ждем Дмитрия Дмитриевича. Не навсегда же он убежал. Командир как в воду глядел так как буквально через пять минут хлопнула дверь, явив на пороге хозяина квартиры. Вид у него был суров и брутален. Поверх обычной одежды на Митриче была надета разгрузка, топорщившаяся набитыми кармашками. За плечом торчал тубус одноразового гранатомета, а из-под локтя выглядывал ствол автомата. Цыган ошарашенно присвистнул, но Игорь, мигом оценив экипировку вошедшего, кашлянул и каким-то севшим голосом приказал — «Докладывай, что происходит». Хозяин, глядя на нас, шалыми глазами выпалил. «Восстание общероссийское!» «Дождались-таки, братцы!» «Сказали, что в Москве правительство к ногтю!» «Да и в других городах демократов как клопов давят!» Мы несколько секунд переваривали известия. А потом я, растерянно оглянувшись, уточнил. «Это что, и вправду, что ли, революция?» Мои парни тоже выглядели несколько ошарашенными. «Блин, ну вот почему у нас всегда так? К чему-то готовишься, готовишься, но это что-то все равно случается неожиданно, заставая тебя врасплох. И плевать, что война, зима, приезд тещи или, как сейчас, вооруженное антиправительственное восстание. Поэтому ребята накрыло. А все из-за того, что непонятны дальнейшие действия. Нет, мы можем продолжать выполнение задания, как будто ничего не произошло. Но дураков в группе нет». И все прекрасно понимают, что резкое изменение обстановки ставит крест на прежних планах. Ведь сейчас все силы демократов будут брошены на подавление выступающих. Это значит, если вспомнить времена Екатеринбургского восстания, практически круглосуточный комендантский час, жесткие проверки на дорогах, аресты и расстрелы всех маломальски подозрительных. В общем, полный букет. И нарваться по пути на беспредельничающий блокпост озверевших карателей Можно очень легко. А у нас даже завалящего пистолетика с собой нет. Так что прежде чем чего-то делать, надо бы разобраться в обстановке. Игорь, похоже, мыслил в том же направлении и почувствовал, что на нем сосредоточились взгляды всех бойцов группы, озвучил общий вопрос: Что со связью и где сейчас находится здешнее командование? Взбудораженный Митрич, которому были глубоко до лампочки наши внутренние метания, махнул рукой. Сказали, для нарушения координации сил карателей и полиции эфир давит глушилками. Причем, похоже, с обеих сторон. Либерасты вроде тоже средства радиоэлектронной борьбы задействовали. Но обычные телефоны пока работают. А все начальство должно быть в штабе. Он в управе разворачивается. Так что собирайтесь, хлопцы, и поехали. Обсуждая между собой новость насчет революции, мы, засыпая Митрича вопросами, резво загрузились в наш УАЗик, и толком даже не прогрев машину, рванули в указанном направлении. А пока ехали к центру села, наблюдали интересные картины. М да, будто черно-белые хроники времен войны смотришь. Ну, когда московское ополчение показывают. Особенную аутентичность добавлял тот факт, что только-только начало светать, и красок не было видно. Поэтому получалось один в один. Мужики с парнями, выходящие из домов и сливающиеся в небольшие колонны. Бабы, догоняющие их и сующие в руки какие-то свертки с явно продуктовой начинкой. Очередь грузовикам, с которых раздавали оружие. Единственное отличие от 41-го было в типах оружия. И в том, что регистрирующие раздачу стволов уполномоченные делали записи не в журналах, а набивали информацию на клавиатуре ноутбуков. Да и мелькавшие в свете фар лица у людей были не мрачно озабоченные, а сурово торжествующие. В общем, увиденное впечатляло. А когда мы начали объезжать строящуюся поперек улицы баррикаду, рядом с которой сгружали какие-то армейского вида ящики, цыган удовлетворенно заявил. «Вот ведь как народ поднимается! И это по всей стране сейчас такое происходит! А говорили до семнадцатого года еще ждать и ждать!» Я не врубился. «Да какого еще семнадцатого?» Федька ухмыльнулся. «Анекдот такой есть!» Мужик, глядя на то, что творится вокруг, сокрушенно говорит, «Дела в стране хуже некуда, а до семнадцатого года еще несколько долгих месяцев». Поняв, что в анекдоте обыгрывается дата революции начала двадцатого века и ожидание революции 21, я фыркнул, но прокомментировать услышанное не успел, так как в этот момент машина, скрипнув тормозами, остановилась на небольшой площади перед мэрией. Митрич, глядящий орлом и соколом, по-молодому выскочив из уазика, хлопнул дверцей и взмахом руки пригласил следовать за ним. Мы стали выгружаться, но я несколько застопорил движение, так как, глянув на подсвеченный небольшим прожектором флаг над зданием, застыл. Да и было чего, ведь вместо привычного триколора на коньке в бодрящем утреннем ветерке слабо полоскалось красное знамя. Получив ускоряющий толчок, я освободил проход и, не отрывая взгляда от столь необычного зрелища, озвучил своё удивление. «Хрена си, И когда только успели!» Один из мужиков, которые с самым деловым видом выгружали из пикапа утёс на треноги, обернувшись на мои слова, гордо заявил. «Дэк у нас уже часа полтора, как власть сменилась! А ты, паря, что, всё проспал?» После чего, коротко хохотнув, кивнул своему напарнику, крякнул, Ухватился за станок, и они шустро повлакли пулемет куда-то за палисадник. К слову сказать, народу на площади хватало. И ни один замер при виде флага. Вон, стоящий метрах в десяти от меня здоровенный парняга в камуфляже и казацкой фуражке, услыхав наш разговор, поднял голову вверх, несколько секунд ошеломленно хлопал глазами, а потом, широко перекрестившись, произнес «Сподобил-таки Господь!» Митрич же на ходу, здороваясь с какими-то своими знакомыми и уже отошедший от нас к самому входу, обернувшись недовольно, поторопил. «Давай быстрее, а то никого не поймаем!» И мы поскакали ловить здешних командиров. Поднимаясь на второй этаж, я усмехнулся промелькнувшей мысли. Чиш, услыхав мое фырканье, заинтересовался. «Серега, чего прикалываешься?» «Да я вот думаю, революция и все такое, а здесь типа Смольный». «Но тогда, по закону жанра, у меня в руках сейчас должен быть чайник. А здешний Ильич просто обязан всем показывать, где можно набрать кипятка». Курящий возле окна высокий парень обернулся и, ткнув пальцем себе за спину, проинформировал. «Кулер в конце коридора!» Я от неожиданности тормознулся. «А ты не как Ильич?» «Ага, Антон Ильич Пивоваров. Дядь Дим, это что за народ?» Наш провожатый отмахнулся. «Да спецы на задание шли, а тут такое. Не знаешь, Дмитриенко на месте?» Помолодевший, обросший клон Ленина, выдающий себе за Пивоварова, отрицательно мотнул головой. «Нет! Они с начштабом и командирами подразделений на запасной пункт убыли». «А кто есть?» «Лаптев вроде у себя. Лёшку-связиста активно тиранит. По уму у того радиошарманка должна средства радиоэлектронной борьбы преодолевать. Но пока вроде не получается». В этот момент с улицы донеслось. «Тоха, ты здесь? Там выстрелы к гранатометам привезли!» Услыхав, все милитаристские вопли, длинный моментально потеряв к нам интерес, ткнул окурок в стоящую рядом пепельницу и сыпался вниз по лестнице. Ну а мы потопали дальше, и уже минуты через две удостоились чести лицезреть одного из местных командиров. Среднего роста, лысоватый мужик, лет сорока — одетый в новенький необмятый камуфляж, нависал над сидящим к нам спиной парнем и грозно рокотал: «Чего? Опять нет отклика? Тарасов, твою мать, ты вообще знаешь, чем это пахнет!» Парень вяло оправдывался. «Макар Иванович, ну что я могу сделать? Похоже, проблема на той стороне». «Не Макар Иванович, а товарищ капитан. Привыкай, боец. И если ты мне через десять минут связь с вербой не дашь, я тебя махом внутрь выверну» после чего с катушкой в зубах до самого Ростова запущу. Проблема исправлять». Тут мужик, наконец, заметив посторонних, повернулся к нам. Увидев Митрича, догадливо кивнул. «А, спецы прибыли?» Игорь коротко Козырнов представился. «Майор Придилен, третье управление». Собеседник на секунду опешил. Эвона как! Контрразведка!» «А говорили, ребята с вымпела идут». «Ладно, понял». После чего, протягивая руку, представился. «Капитан Лаптев, заместитель начальника узла связи!» Игорь кивнул. «Вот вы-то нам и нужны! Выход на Москву есть?» Капитан поморщился. «Нет!» Тут же поправился. «Пока нет! Тут ведь такое дело!» И Лаптев принялся нам объяснять причуды прохождения сигнала при наличии активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы. Но Придилен его быстро остановил. «Понятно!» А что вообще в стране происходит? Вам хоть какие-то подробности известны? Так точно. В дополнение к «Заре» первого уровня было сообщено, что в Москве, Питере, Ростове, Новосибирске и остальных городах России начатое и успешно развивается крупномасштабное вооруженное восстание. Обстановка на 6.30 такова. Во всех регионах, кроме Южного, сопротивление сил МВД и БОКС практически подавлено. В Москве еще продолжается зачистка, но президент и часть членов правительства захвачены. Столичная штаб-квартира и центр подготовки «Бокс» подверглись массированному обстрелу РСЗО. Также уничтожены базы ЗИ под Калугой, Екатеринбургом и Архангельском. Еще сообщили, что большая часть вооруженных сил из состава Министерства обороны сразу перешла на сторону восставших. Остальные, находясь в пунктах постоянной дислокации, сохраняют нейтралитет. Каких-либо сведений относительно реакции из-за границы на революцию в России пока не поступало». Капитан замолк, только опытный контрразведчик на этом не угомонился. И, угощая начальника узла сигаретой, подольстил. «Ясно, но это официальная информация. А связисты что между собой говорят? Вы же обычно всегда больше всех знаете». Лаптев усмехнулся и предупредил. «Кое-что знаем». «Но исключительно на уровне слухов!» — Игорь усмехнулся в ответ. «Да нам, кабанам, поровну, особенно в нынешней обстановке!» И связист начал просвещать. Полностью информации он, разумеется, не владел, но про Москву и Ростов более-менее был в курсе. По его словам, сегодня поздней ночью учебный городок и общежитие Центра подготовки «Бокс» были уничтожены в результате артобстрела. Причем в этом был задействован чуть ли не дивизион залпового огня «Прима». Тут я, правда, засомневался. Нет, под сомнение попал не сам факт обстрела, а количество боевых машин. Дивизионом можно небольшой город вынести в щебень, а тут всего какой-то учебный центр. Лаптев же тем временем продолжал рассказывать, что артобстрелу подвергло сезон элитной застройки по Новорижскому шоссе, где селились наиболее влиятельные российские новориши и правительственные чиновники. Ну, здесь понятно. У них там охраны было столько, что проще издалека всю эту комарилью накрошить, а потом провести зачистку, чем терять людей, штурмуя каждый замок в отдельности. Кремль никто не атаковал, так как президент, собрав наиболее влиятельных людей своего окружения, проводил заседания в своей новой резиденции. Там их и накрыли, вовсю применяя, опять-таки по слухам, газы использовали не боевое отравляющее вещество, поэтому большинство политиков удалось захватить живьем. А вот в Ростове произошла накладка. Полиция, когда поняла, что это не серия терактов, а полномасштабная революция, сразу разбегаться начала. Но части спецназа «Бокс» вместе со своим южнорегиональным штабом успели подняться по тревоге и заняли оборону в местах постоянной дислокации блокировать ты их блокировали, только они начали рассылать хелпы подразделениям карателей, разбросанных по всему югу страны. А ведь в наших краях больше половины списочного состава бюро сосредоточено. Поэтому сейчас всех боеспособных колхозников бросают на перекрытие трасс, ведущих к Ростову. Конечно, в верхах понимают, что подразделения из нескольких десятков вооруженных гражданских не уничтожат, к примеру, роту спецназа но слегка задержать и потрепать ее смогут. Тем более насмерть стоять никто не требует. Удачный выстрел из гранатомета, меткая пулеметная очередь по грузовику или вовремя подорванный фугас — вот их основная задача. Тут главное временно задержать противника, чтобы он, распыляя силы, не подошел к городу единым кулаком. Приделин, внимательно слушавший капитана, протянул. «Ага, выходит, везде нормально...» а на юге все-таки промашка вышла. «Ну да ничего. Народа у нас здесь хватает. Удавим гадов, никуда не денутся». И задумчиво пробормотал. «Непонятно только, куда так спешили». После чего, помолчав какое-то время, задал неожиданный вопрос. «Ты не знаешь, а в мире вчера ничего такого не происходило?» Лаптев удивленно поднял брови. «В мире? Э -э О, точно!» «В новостях об этом ничего не говорилось, но мне вон Лёшка!» Связист ткнул своего молчаливого подчинённого. «Хакер наш недоделанный рассказал, что вечером выходил на забугорные сервера. Так вот там все на ушах стоят. Оказывается, 12 часов назад пиндосы объявили о том, что отныне их национальной валютой является Амера». «Вот!» Игорь эмоционально ударил себя кулаком по ладони и расплылся в улыбке. «Теперь все ясно». Я, честно говоря, ни хрена ничего не понял и уточнил. «Чего ясно-то?» Командир на секунду замялся, а потом махнул рукой. «Это уже не секрет, так что объясняю. Общероссийское восстание готовилось и должно было состояться в начале июля. Для этого в нужных местах сосредотачивались люди, оружие, техника, да вы по своему ополовиненному вымпелу, наверное, догадывались, к чему дело идет. И...» Причем тут новая штатовская валюта? Просто один из вариантов предусматривал немедленное начало вооруженного выступления в случае принятия в США Амера. Немедленное. Я задумчиво почесал затылок. Странно. Что-то не сходится. Нет, из-за чего так должно произойти, как раз понятно. Во всех странах сейчас не просто паника, а настоящий хаос. но ну еще бы. Люди теряют настолько сумасшедшие бабки, что ни отдельным личностям, ни правительством нынче точно не до России. Амеры из игры выпадают по вполне понятным причинам. Им свое кидалово еще долго расхлебывать придется. А пока буржуи прочухаются, мы не просто власть взять успеем, но и закрепиться в ней. И потом уже поздно будет что-либо особо пакостное против нас предпринимать. То есть сам факт привязки начала революции к сильному общемировому потрясению вполне логичен, и вопросов не вызывает. Но как, как колхозники умудрились столь шустро на него среагировать? Это просто физически невозможно. Время Че можно перенести на час, на два, на день, но ведь не на два с половиной месяца. Даже если бы они плюнули на предварительную подготовку и начали действовать сразу после получения новости относительно Амера, а это, напоминаю, вчерашний вечер, то ничего, кроме Пшика, не получилось бы. Вон Лаптев упоминал дивизион Прима. Да пусть там был не дивизион, пусть даже батарея. Но сколько ей времени понадобится снарядиться, выдвинуться на позицию, развернуться и нанести удар? Нет, никак не успевают. Если только... От внезапно пришедшей мысли я замер. Ха. Если только подпольщики о новой американской валюте не были оповещены за несколько дней. Ну, к примеру, за неделю. Тогда можно пренебречь неполной готовностью к восстанию и выступить уже накопленными силами, чтобы только не упустить момент. Блин, но ведь информация о смене валюты относится к такому уровню государственной тайны, что я даже не представляю себе количество налей к грифу. И что в политическом, что в денежном эквиваленте стоит она даже не миллиарды, а триллионы и триллионы. А если подпольщики о ней узнали, значит, утечка информации от пиндосов шла с самого верха. «Чего завис?» Что? Вернувшись к цыгану, я несколько секунд, непонимающе хлопал глазами, а он повторил. «Чего, говорю, завис!» «Да еще с такой физиономией, как будто ты какой-нибудь новый физический закон сейчас откроешь». Но я, не обращая внимания на подначку, наклонился к уху командира, тихо сказав. «Оказывается, наша агентура за рубежом просто отлично работает». Пределен напрягшись, остро глянул мне в глаза, а потом усмехнулся и кивнул. «Да, очень даже неплохо». В этот момент Лёшка-связист оторвался от своей бандуры, радостно объявляя «Есть связь!». Лаптев метнулся к нему, что-то проверил, после чего мгновенно, посторожев лицом, приказал «Так, товарищи, хаханьки кончились. Всех попрошу покинуть помещение узла». Народ безропотно направился к выходу, лишь хитрокручённый контрразведчик, сказав, чтобы мы ждали его на улице, остался. А ещё через час наша группа пошла обзаводиться оружием. В каком-то сборно щитовом ангаре, где был развернут временный склад РАФ, мы получили пять доисторических ПМ. Крутя в руках Макарова, я возмутился. «Это что, чтобы застрелиться, когда прижмет? Нормальных стволов нет?» Выдававший оружие мужик лет пятидесяти с замашками прожженного прапорщика флегматично ответил. «Ну что ты ерепенишься? Мне шо командир написал, то я и выдаю. А патроны? Почему только 16 штук?» Мужик удивился. «Да куда уж более? Или ты затяжные бои с Макарки вести собираешься? Но если ты Рэмбо, то могу хоть шотню дать, хоть две. Ага, и Сидор, чтобы их таскать». Я опять открыл было рот, но Игорь, положив руку на плечо, успокоил. «Не сипяти, нам в атаку не ходить. Все равно ведь здесь сидеть будем». Просидение в Заречном до тех пор, пока на дорогах не станет более-менее спокойно, А это, по самым оптимистическим прогнозам дней 5, я уже знал, поэтому угомонился, пробурчав. Ты бы про атаки так легко не загадывал. Хрен его знает, как оно повернется. И лучше быть сразу готовым, чем потом, выпучив глаза, бегать. Стоящий рядом и набивающий магазин патронами Костя припечатал. — Да вы, батенька, пессимист! А цыган задумчиво прокомментировал. — Не, просто Серега у нас предусмотрительный. Как тому, что, предчувствуя недоброе... «С вечера наелась пенопласта! Хотя его чуйки я верю!» Пределен поначалу, видно, тоже, хотевший что-то язвительное ляпнуть в мой адрес, после слов Федьки, задумчиво пожевав губами, вдруг переменил решение. «Ладно, вот блокнот, пишите, что вам нужно. Я со здешним командованием еще раз переговорю. Да кто бы знал, что слова нашего казачины насчет Муму не далее как полудню окажутся пророческими».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 Трое остались возле машины, а двое шмыгнули внутрь здания. Я проводил их заинтересованным взглядом, после чего, удивившись странной конструкции, установленной в кузове грузовичка, подошел поближе. Хм, изобретатели. Это ж надо. Они сделали станок из оси и диска от автомобильного колеса и закрепили на нем АГС-30. Правда, работать граником теперь можно только из-за горочки, чтобы расчеты и Шишигу не покрошили сразу. Но зато довольно мобильная штука вышла. Пока я любовался изделием местных самоделкиных, подошедший цыган спросил у прибывших: Здоров, парни! Вы откуда такие взъерошенные? Среднего роста крепыш, на плече которого висел РПК с банкой на 75 патронов, окинул взглядом Федьку, поскреб заросший сизой щетиной подбородок и лишь потом ответил. — Ничего, сейчас и вы взъерошитесь. — Там! — он ткнул пальцем себе за спину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 «Со никто и взвизгнуть не успеет!» Контрразведчик усмехнулся в ответ. «И зачем боксовцам это надо? Они ведь сейчас к Ростову рвутся, стараясь обходить все узлы сопротивления. Так что в станицу каратели не полезут, а сразу уйдут по трассе дальше». Кивнов, соглашаясь с этими доводами, я переключился на другую тему. «Слушай, а что со связью? Она появилась или пока только хитрый агрегат на узле работает?» «Ага, только он. А так ни сотовой, ни спутниковой, ни проводной, ни радиной связи нет. Но обещают через пару дней помеха постановщики отрубить. К тому времени по расчетам и подразделения «Бокс» в Южном регионе уже должны быть рассеяны или уничтожены». «Понятно. А что вообще творится? Ты этот вопрос не пробивал?» Игорь, пожевав губами, ответил. «Пробивал».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 а потом по всему Союзу, как раковая опухоль, расползлось. Я, удивлённый столь кровожадными словами обычно спокойного Ваньки, промолчал, а Игорь возразил. «Брось! Дело не только в них, сколько в нас. Просто тогда подавляющее большинство людей поверило в красивые слова о будущей шикарной жизни. Поверило, не задумываясь, откуда что возьмётся. Вот за собственную дурость и расплачиваемся. Ну да ничего».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 Собеседник издал губами неопределенный звук ну что ты как маленький он же не один такой уникальный просто Кэри оказался очень кстати в нужное время и в нужном месте. А так мало ли в штатах уважаемых людей к которым прислушиваются их власть придержащие. Сказав это опредилен хитро подмигнул, а я со злорадным удовлетворением задумался о количестве уважаемых людей,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 Но ведь так они любое село или городок могут захватить, которые к сопротивлению отношения не имеют. Что-то крупное им не по зубам, а вот небольшие...» Не договорив, Придилен махнул рукой, сорвавшись с места, исчез в здании мэрии. А я, пару секунд, послушав заполошную стрельбу, вздохнул и приказал. «Ступка, Дубинин, сейчас двигаете на склад и выбиваете у того прапора дополнительные боеприпасы. Да, еще одно».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 Так что сначала с полевыми частями разберемся, а потом уж с ростовскими сидельцами вопрос решим». Тут Предилин запнулся, огляделся и спросил. «Не понял. А где остальные?» «Я их на склад Раф послал». Контрик выпятил челюсть. "Эвона как? А зачем? Или вы тут повоевать решили?» Я спокойно пожал плечами. «Точное местонахождение портала, время его работы и прочие явки с паролями —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 а то с пистолетиком воевать как-то не того». Я, облегченно улыбнувшись, кивнул в ответ. «Нет, ребята, что не говорите, а очень приятно, когда человек не дает повода в себе разочароваться. И с этим контриком мы точно сработаемся».